Глава 195. Я удивленно спросил, «Разве боевые навыки, которые вы изучаете, не сосредоточены на техниках?» Третий старейшина с презрением на лице ответил, а «Знаешь ли ты, что один шаг имеет десять преимуществ? В наших стандартах техники излишни, и я атакую снова!» После этого он без остановки испускал свой боевой дух и сформировал из него сеть. Это был очень сильный боевой дух. Если бы я не поглотил божественную вену, я бы не стал его противником. В этой отдаленной деревне живут несравненные эксперты, и их пять штук. Это просто невероятно. Я начал произносить. Элементы света, друзья мои. Я думал об использовании сияющих ярких звезд, чтобы противостоять его нападению. Стоило мне начать произносить заклинание, как предо мной появилось огромное количество светящихся звезд. Я восторженно замер. Может ли это означать, что я больше не нуждаюсь в произнесении текста продвинутых заклинаний? Это превосходно! Я приказал звездам столкнуться с сетью. Каждая звезда из света атаковала сочленение этой сети. После того, как эти силы встретились в воздухе, с неба полился дождь и света. Это было захватывающе. Третий старейшина изумленно смотрел на меня. Было очевидно, что ход, который я использовал, чтобы противостоять ему, потряс его. Он улыбнулся и сказал, «Вам не нужно удивляться. В человеческом королевстве моя магическая сила может считаться первой или второй по силе». Третий старейшина холодно фыркнул. Ты молодец, ты не простак. Так что постарайся выдержать мой лучший ход. Его одежды начали трепетать, а ветра не было. Яростный боевой дух заполнил пространство вокруг него. Он создал огромный водоворот, центром которого выступал он сам. Что больше всего обескураживало так это наличие голубоватых огней в золотом водовороте. Неужели это легендарный святой свет? Но ведь только те, кто достиг уровня легендарного бога войны, могут выпускать такой боевой дух. Из того, что я знаю, за эти несколько тысяч лет подобные люди не появлялись в этом мире. Неужели мне довелось встретиться с одним? Мне чертовски не повезло. Сила святого света – сравнимо с запрещенными заклинаниями и ничуть не хуже. Я не осмеливался игнорировать его и немедленно активировал святой меч в своем теле, громко крича. «Король богов одарил меня сияющим священным мечом. Он должен сиять, как небосвод». С тех пор, как я мог контролировать эту силу меча, даже если это была ее малая часть, я мог использовать запрещенное наступательное заклинание. которому меня обучил король богов. То, чего я не знал о нем, это лишь мощь, она была подобна запрещенному заклинанию. В этот момент третий Старейшина уже завершил подготовку своей лучшей атаки и прокричал. «Окончательный шаг! Торнадо Святого Света!» Большой золотой торнадо с голубоватыми прожилками полетел в мою сторону. после того как я закончил произносить заклинание, я почувствовал как вся моя сила собралась у священного меча в моей груди серебряный священный меч вырвался из моего тела и появился предо мной. я крикнул иди огромная сила меча направилась к торнадо святого света третьего старейшины это плохо это сияющий священный меч вместе с тремя старейшинами Он медленно использовал свое окончательное движение, чтобы встретить атаку. После использования силы священного меча, энергия в моем теле, казалось, полностью исчезла. Я использовал посохшукрада, чтобы поддержать свое тело. Сила священного меча и атаки пяти старейшин столкнулись друг с другом. Казалось, время остановилось. Я удивился. увидел пред собой своеобразную картину. Великий Старейшина словно молния подошел ко мне. У меня не было сил сопротивляться, поэтому я позволил ему отнести меня к его людям. Схватив меня, он закричал, «Всем использовать свои защитные заклинания на всю мощь!» После этого он использовал свой боевой дух, чтобы защитить нас обоих. В этот момент меня находящиеся в воздухе, Слились воедино. Я видел только белый свет. Огромный всплеск энергии оттолкнул пятерых старейшин и меня к границе барьера. После этого он сломался. Громкий звук оглушил меня. Когда все мои чувства вернулись, я понял, что все изменилось. Крутой обрыв, образовавший водопад, исчез. Небольшое озеро стало в три раза больше. Повсюду находились жители деревни. Пять старейшин расположили меня между ними и защищали. По бокам их ртов виднелись следы крови. Они выглядели очень растрепанными. Их одежда была изорвана. Хуже всех выглядел третий старейшина. Он потерял почти половину своих волос, а его борода была сожжена и дымилась. Я быстро проверил свое тело. К счастью, все было в порядке. За исключением потери большого количества силы, которая требовала времени на восстановление, не было ничего плохого. Неужели они только что помогали мне защититься от взрыва? Неужели они так добры ко мне? Великий старейшина громко спросил. Все в порядке? Дзяньшань прокричал. Великий старейшина, нам повезло, что вы и остальные старейшины перенаправили атаку на источник. «Мы немного пострадали от отдачи, но мы в порядке. А вот небесный источник...» Великий Старейшина прервал его. «Все в порядке, не стоит продолжать. Возвращайтесь в деревню». «Ты пришел вместе с ним». После этого по мне ударил золотой свет. У меня не было сил сопротивляться ему. Тело обмякло и упало в обморок. Очнувшись, я понял, что вокруг меня находятся люди. Я не сразу открыл глаза и проверил свое состояние. Я обнаружил, что три моих золотых дана пребывали в норме и циркулировали по телу. Моя магическая сила. Отныне слияние трех энергий, боевой дух, магическая сила и сила священного меча будут называться магической силой. Была такой же, как у водопада. Серебряный священный меч спокойно пребывал в моей груди. Такая ситуация крайне озадачила меня. Почему они не запечатали мои силы? Неужели они не боятся, что я могу сбежать?» Раздался доброжелательный голос. «Проснулись ли вы, Божий наследник?» Я был поражен и открыл глаза и обнаружил пятерых старейшин, сидящих перед моей кроватью. Я удивленно спросил. «Божий наследник?» Великий Старейшина ответил, «Если бы у вас не было Божьего одобрения, как бы вы могли использовать священный меч?» Я почесал затылок и ответил, «Мне очень жаль, что я уничтожил ваш небесный источник, я...» Третий Старейшина прервал меня и сказал, «Это не имеет значения. Можете ли вы рассказать нам, как вы получили признание Бога?» Я инстинктивно подумал, что должен был рассказать им правду. Таким образом, я рассказал им обо всем, через что я прошел и что произошло между мной и королем богов. Несколько старейшин внимательно слушали меня и время от времени выражали свое удивление. Выслушав мой рассказ, старейшины посмотрели друг на друга, после чего неожиданно встали со своих мест и опустились предо мной на колени.